Глава 13. Не потеряй себя в дороге. Эвета ходила по бесчисленным залам дома между мирами даже не с круглыми, а с квадратными глазами. Здесь махровое средневековье смешивалось с настолько высокими технологиями, что родной конфедерации до них было как доторума на четвереньках, один вживленный ей в мозг симбионт, чего стоил. По сравнению с ним, знакомые ей нейросети просто ничто, каменный топор по сравнению с современным звездолетом. Возможности этой штуки поражали, при том понять, на основе чего она вообще создавалась, девушка не смогла, какие-то хитро сформированные энергетические поля, подключающиеся не только к мозгу, но и к самой душе носителя, благодаря чему он и носитель становится магом, а по классификации конфедерации очень сильным псионом, как минимум альфа-категории. Правда, вскоре она узнала, что маг и псион — это все же разные дары. Существование магии в ее сказочном варианте стало вторым потрясением для Иветы. Правда, чтобы эту магию как следует использовать, требовалась еще какая-то перековка души, которую мог сделать только хозяин дома между мирами после возвращения. Говорили, что это очень больно, но дает огромные возможности, а раз так, то боль можно и перетерпеть. Правда, девушка никак не могла поверить, что этот самый хозяин — бог. В ее понимании бог не мог ходить среди людей, есть, пить и заниматься прочими человеческими делами. Однако местные уверенно утверждали, что это именно так, и сами собирались лет через пятьсот-шестьсот богами становиться. Но ведь люди столько не живут. и Иветта еще не осознавала, что с момента внедрения симбионта сама бессмертна — Точнее, от старости не умрет, убить смогут, так убить, если очень постараются, могут любого, даже прожившую миллиарды лет древнюю сверхсущность. Также девушку очень вдохновила телепортация, мало того, что она неимоверно облегчала путешествие по планете, так еще и позволяла ходить между мирами, без кораблей. Правда, в корабле все равно будет удобнее, можно взять с собой намного больше и жить во время пути в комфорте. Она слышала от высокого светловолосого парня по имени Кевин о пространственных карманах, благодаря которым можно таскать с собой огромное количество всякой всячины, но еще не освоилась с этим понятием. Ее представления о физике пространства отвергали саму эту идею как физически невозможную. Особенно поражал и Вету центральный зал дома, являвший собой одновременно гостиную и некое подобие кузни. Огромные горны в стене, массивная наковальня, стоящая на каком-то окаменевшем жутковатом существе, по словам местных демони, огненный омут вместо потолка. Большое число самых разных кузнечных инструментов, разложенных и развешенных вокруг наковальни в каком-то понятном только хозяину порядке, а стороннему глазу кажущимся хаосом. Жующая кости пояснила, что как раз на этой наковальне черный кузнец и перековывает души. Девушка никак не могла взять в толк, как можно молотом перековать душу, но решила не заморачиваться этим. Потом поймет, если это вообще возможно понять. и «Иветта, бегом в кузню, мастер душ вернулся!» Возникло перед глазами девушки сообщение хитрого ягуара. Сказал, что хочет нас всех видеть. Коротко ответив, она запросила у симбионта карту с указателем и поспешила обратно к кузне. Как выяснилось, Иветта зашла довольно далеко, идти назад предстояло больше часа, поэтому пришлось просить дом открыть ей портал. Такая возможность имелась у всех, помеченных в его системе, как ученик или гость. На самом деле это была не система, не скин а какой-то особый зачарованный дух, но девушке проще было воспринимать его привычным образом. Она постепенно изучала идущие вместе с симбионтом инфопакеты по магии и многому иному, тихо поражаясь про себя. Дома на порядке более слабые базы данных стоили невероятных денег, а здесь их давали бесплатно. Да о чем речь? Она обнаружила в своей памяти даже пилотский инфопакет, позволяющий после освоения управлять космическими кораблями такого уровня, о котором конфедерации мечтать еще долгие столетия. Причем кораблями и технологических, и биологических, и магических цивилизаций. И даже, кажется, полевых, хотя последним корабли для перемещения между мирами и вселенными обычно не требовались а по словам жующей кости и самой Ивете после перековки души не потребуется. Туманное зеркало портала привело девушку в кузню-гостиную, она не знала, как еще назвать это странное помещение. Там вокруг круглого стола собрались как уже знакомые люди, так и те, кого контрабандистка видела впервые. Среди всех сильно выделялся обнаженный по пояс огромный, невероятно мускулистый мужчина в непонятно на чем держащемся капюшоне. Но однозначно не культурист, его мышцы были хоть и объемными, но сухими, рабочими, а не просто накачанными дурным железом. Незнакомец что-то говорил, его голос громыхал и перекатывался. «Похоже, это и есть хозяин дома между мирами, как там его черный кузнец, кажется». А он между тем обратил внимание на Иветту. «О, вот и последнее!» Я думал, девочка, мне за тобой придется идти в твой мир. Проверил, а ты здесь оказалась, сама. Такого не бывает, а значит, тебя сюда кто-то привел. Потому готовься, этой же ночью пойдешь на перековку. Времени терять нельзя. А теперь садись пока. Окинув взглядом остальных, мастер душ прошелся туда-сюда угорно, поглядывая на стол, за которым сидели его люди, новые и старые. Поход за предпоследним нужным человеком, Нестором Котлом, среднего роста чернобородом мужчиной, родом из мира после ядерной войны, оказался, как ни странно, самым простым из всех. Никто лишний не встретился на дороге, никто не помешал, разве что пришлось уничтожить небольшую банду, атакующую заимку, где засел Нестор. Для этого было достаточно одного не слишком насыщенного энергии огненного плетения. Да и убедить человека, у которого не так давно погибла семья, уйти в чистый мир без радиации тоже оказалось нетрудно, его в отравленном аду ничего больше не держало. Как раз после этого черный кузнец решил проверить, где сейчас последний из увиденных в медитации магов, и был очень удивлен, обнаружив Иветту Данир по прозвищу чертова Проныра в доме между мирами. Запросив у духа дома, как она там оказалась, мастер душ только головой покачал на лицо было чье то стороннее вмешательство кто то еще оказался заинтересован в том чтобы он выяснил что случилось с богами и остановил нашествие тварей но кто это мог быть на память пришло вмешательство творца он очень сомнительно он действует иначе тогда кто неясно Долго ломать себе голову над этим вопросом черный кузнец не стал, за тысячелетия жизни успел убедиться, что это бесполезно. Он и в прошлом изредка сталкивался с чьей-то помощью, впрочем, не только он, другие боги тоже. И ни разу не удалось выяснить, кто это был и чего он на самом деле хотел. Итак, что необходимо сделать в ближайшее время? Первое и самое важное — остановить надвигающееся кровопролитие в Багдаде. Энгисов не остановил о гибелях главного. Продолжают упорно добиваться своего, невзирая ни на какие препятствия. А значит, придется зачищать их поголовно. Еще одно кровопролитие остановили маги в Турфане. Молодцы, отличный способ нашли. Хорошо, что почти никого не убили, ведь тварям безразлично, откуда взялся Гаввах все равно сожрут и усилятся. Значит, и в Багдаде нужно придумать что-то в том же духе, чтобы кочевники остались живы, только напуганы до мокрых халатов. Далее встреча с чужаками. Надо обязательно выяснить, чем им так важна Терра, что они готовы отдать за нее три других мира. И самое главное, Али пришел в себя после перековки, а значит, им с Кевином нужно немедленно отправиться в Япан на поиски Йошида и Заму а также не допустить возможную войну еще и там. Пожалуй, часть магов стоит отправить с ними, пригодятся. Те же ассасины, например. А вот Мустафу следует озадачить поиском того, как без массовых убийств справиться с кочевниками. Полководец как-никак прирожденный, вот пусть и думает. Итак, иковин из 12, и дикий иковин из 13 и магов собран констатировал мастер душ, по очереди оглядев каждого из сидящих за столом. «Также собрана прошла перековку первая триада. Следующей ночью ей предстоит пройти ритуал познания мира. Не уверен, что это нам что-то даст. По некоторым слухам, для ритуала познания триада должна состоять из уроженцев того мира, правду о котором хотят выяснить. Но посмотрим. Прежде всего, перековка магов — еще не прошедших ее. И да, сразу предупреждаю, что помимо клятвы верности вам придется поклясться не враждовать между собой. Жизнью и собственной сутью поклясться. Я уже несколько раз сталкивался с тем, что мои маги, которые должны были поддерживать друг друга и вместе делать общее дело, на самом деле отдавали все силы и время интригам против своих. Больше такого не допущу, сразу предупреждаю. «Потому и требую этой клятвы. Всем все ясно». Дождавшись подтверждающих кивков, Черный Кузнец продолжил. «Не всем известно, что основная задача каждого народа, каждой цивилизации — общий переход в сферы творения. Как не жаль, это случается очень, очень редко. Еще перехода уже личного хотят и боги, и мудрецы, и высшие маги. Иногда им удается перейти самостоятельно, но это еще большая редкость, чем переход всего народа. Глядите, это не перерождение в Бога, а намного больше. Я однажды совсем молодой тогда был, и трехсот лет не стукнуло такой переход видел. Самое большое чудо в моей жизни. Много старых богов вели Теру к переходу, но не справились. Наш мир для него еще не созрел. Этически и морально не созрел. Если кому-то непонятно, о чем я говорю, спрашивайте. Но о действительно важном, остальное узнаете из инфопакетов ваших симбионтов. Он прошелся вокруг стола, затем движением руки вызвал над ним иллюзию медленно вращающейся планеты, покрытой редкими облаками. «Глядите», — продолжил черный кузнец, — «это наша Тера». А теперь вот. Повинуясь его мысленным командам, на планете начали зажигаться огоньки, но их было довольно мало, не больше нескольких сотен, может быть, пара-тройка тысяч. Вот сколько всего в нашем мире сейчас высоких душ, включая ваши. То есть, почитай, что и нет. А вот так должна выглядеть планета, готовая к переходу. Вот столько на ней должно быть таких душ и вращающийся над столом шар покрылся сплошной стеной огней. Их становилось все больше и больше с каждым мгновением, пока они не покрыли собой всю его поверхность, засиявшую так, что стало больно глазам. Когда такое происходит, то до Перехода осталось всего ничего. Месяцы, а то и дни. Вот только чтобы это случилось, требуется приложить много-много усилий по воспитанию людей, или кто там еще населяет мир. Я не смог добиться и сотой доли нужного, причем пробовал несколько раз. В молодости решил нахрапом создать страны, в которых все было бы иначе, чем в остальных, где люди стремились бы в небо, а не к корыту. Становились лучше и чище, хотели не жрать, трахаться и развлекаться, а создавать новое. Не вышло, не смог, не справился. Как ни жаль, но низкие души высокими не сделаешь. Они должны пройти свой путь, и он долгий, во много жизней в разных телах. Да, в них тоже есть искра Творца, которую надо осторожно раздувать, но именно осторожно, а то можно и задуть совсем. Не раз такое видел. Потому я стал покровителем мастеров, их души много выше душ простых людей. Уж молчу о душах купцов, там одна мерзость. Вот, глядите. Изображение планеты исчезло, и вместо него возникли четыре человеческие фигуры, от которых исходило разноцветное свечение. Одна была какой-то тусклой, серой, блеклой. В ней иногда вспыхивали искорки, но довольно быстро гасли. Это душа простого человека, равно способного как к злу, так и к добру. Он слушает свои звериные желания, легко способен убить, ограбить, изнасиловать, лишь бы ему самому было хорошо. Такого надо б на осторожно подталкивать к развитию хоть чего-то хорошего. Но чаще всего не получается, потому люди с такими душами мало интересны Мне так точно. Не стоит овчинка выделки, чтобы с ними возиться. Пускай сами растут». Важно оградить таких вот, чтобы не делали злого хоть от страха наказания, раз уж стыда и совести не ведают. Вторая фигура вспыхивала сотнями и тысячами огоньков, то и дело сливающихся в световые полотнища. На нее было приятно смотреть, она была какой-то чистой, что ли. А вот это душа мастера, истинного мастера, способного создавать новое из ничего, из пустоты. И плевать, чего он мастер, молота, пера, резца или чего-то еще. Главное, мастер, ставший таковым сам. Именно им я покровительствовал. Но и мастера могут погасить в себе звездный огонь. Тоже не раз видал. И павший мастер много хуже пустого человека. Он творит такое, что другие не сотворят. А все ради того, чтобы хоть чем-то наполнить пустоту умирающей души, пусть даже чужой болью. Третья фигура светилась почти полностью, по ней гуляли световые волны, сливаясь и складываясь в какие-то непонятные, но зовущие ввысь символы. На нее хотелось смотреть и смотреть, казалось, она плыла где-то там, в недоступной людям небесной вышине. Душа потенциального мага, мечтателя, ученого, рвущегося в небо за горизонт показал на нее черный кузнец. «У вас всех такие. Другие не способны на перековку, даже мастера. Об обычных людях я вообще молчу. Попробовать перековать серую душу, значит убить ее. И ее носителя, конечно. Но и вы можете пасть. Самая страшная беда для вас и сейчас, и когда станете энергетами, пустота, нежелание жить, когда все надоест». «Сколь многие на этом споткнулись!» Он тяжело вздохнул и укоризненно покачал головой, затем показал на четвертую фигуру, от одного вида которой хотелось блевать. Ее покрывали язвы, слизь, черви и омерзительного вида шевелящиеся пятна. «Вот это самое худшее! Показываю вам только начальный вариант падшего разумного. Дальше куда отвратнее!» Вот так выглядит душа купца, готового ради мелкой выгоды на все. Властолюбцы выглядят еще гаже. Грубо говоря, люди, поддавшиеся своим страстям, становятся вот этим, гнусью. И коли видите перед собой носителя такой души, давите его без жалости, ибо он нагадит всегда, ему нестерпимо, что есть более чистые, чем он. Поэтому он развратит и потянет за собой всех, до кого дотянется. «Потом ответит, конечно, но сколько же вреда принесет?» «А кто соблазнит одного из малых сих, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жарнов на шею и потопили его во глубине морской». Едва слышно произнес Дома, сломая пальцы и с горечью смотря на фигуры над столом. «Да, в этом Белый Христос был прав». Перевел на монаха взгляд черный кузнец. «И о том же говорили разными словами все боги, до единого, как и о том, что не делай другому того, чего сам получить не желаешь». Немного помолчав, он глухо сказал. «Поведал вам все это, чтоб знали. Не смеете в пустоту падать. Не становитесь такими вот. Но оставим пока». Потом еще о чистых и грязных душах поговорим. А сейчас надо б наузнать, что с богами стало, хоть с тем же Христом, и что за тварьи на наш мир зарятся. Справимся с бедами, тогда и будем решать, куда наш мир дальше вести». Мастер душ снова прошелся туда-сюда, остановился и движением руки убрал иллюзии душ, вернул изображение Терры с четко видимыми очертаниями материков, и принялся внимательно его рассматривать, то бормоча что-то себе под нос, то хмурясь, то едва заметно улыбаясь. «А чего нам сейчас делать надобно?» не выдержала через некоторое время жующая кости. Ее деятельная натура не давала начавшей молодеть старухе сидеть спокойно. «Багдад!» — коротко ответил черный кузнец. Все, кто не после перековки или внедрения симбионта, должны быть готовыми по первому сообщению, что в городе что-то начинается переместиться туда. Потому всем изучить инфопакеты по телепортации, коли кто еще не выучил. Али, Кевин, Наиль, и Старец Горы, сразу после совещания отправляйтесь в Япан. Перед тем только изучите языки и обычаи островов, И измените свою внешность так, чтобы вас принимали за местных. Скомандуйте халтаном, чтоб казались обычной для самураев одеждой. Никому другому там оружие носить не дозволяется. В Япане тоже готовится большое кровопролитие. Остановите, коли сможете. Но главное, найдите и заму. «Сделаем, владыка». Встал и поклонился старец горы, у которого впервые за долгие годы не болели старые раны, да и двигался он так, как в давно забытой молодости, поэтому ничуть не жалела данной древнему богу клятве верности. Цена того стоила. А ведь это только начало, впереди ждало еще много интересного и необычного. Он неосознанно по привычке сразу взял на себя командование. Ассасины восприняли это как должное, привыкли ему подчиняться. А Кевин не стал спорить. Старик действительно намного лучше него разбирался в тайных операциях. Одно только. «Гончую с собой брать?» — поинтересовался он. «Возьми», — кивнул мастер душ. «Собачка хорошая, пригодится. Особо, коли кого напугать, до да полных штанов надобно. Да и в бою сгодится, только отправь ненадолго в инферно». Пусть парочку демонов словит да сожрет. Проголодалась, поди. Лошадей возьмите в конюшне дома. Там есть чудные лошадки, адские. Всем хороши, но мясо уж больно любят. Но вам то не проблема, добудете да Понял, — кивнул капитан. — Тогда мы пошли готовиться, — спросил старец горы. — Погодите чуток, — прогудел черный кузнец. «Коли в Багдаде все начнется, я вас срочно назад призову, особенно тебя», — кивнул он старцу, — «чтобы перехватить у подменыша твою организацию. А то твои воспитанники подгадить способны, думая, что твой приказ выполняют. Надо бы вас сразу туда отправлять, но и заму никто лучше не сыщет». «Мои могут подгадить, да?» — позволил себе почти незаметную улыбку старик. «Хорошо тренировал». «Подумай на досуге, как перехватывать». «Подумаю, вла...» «Не зови меня так», — недовольно прервал его древний бог. «Зови учителем или наставником. Я никому не владыка и не повелитель. Я кузнец душ, не более, но и не менее». Он наклонил голову, единственный глаз вспыхнул багровым пламенем бездны, и в кузне зазвучали нечеловеческие, пронизывающие до глубин души, заставляющие буквально корчиться голоса и пугающая до да, онемения, скрижащущая, но одновременно возвышающая музыка. Отрывок песни «Прочь» группы «Черный кузнец». «Хорошо, учитель!» Наклонил голову старец горы, которому эти слова и сама песня пришлись по душе, невзирая на то, что большинство его знакомых, услышав что-то подобное, выли бы от ужаса и бились в припадках подучей. «А теперь идите!» Четверо арабов и европеец поднялись, поклонились сюзерену, и вышли из кузни, отправившись в оружейную. Надо было подобрать себе япанское оружие. Оставшиеся проводили их взглядами и уставились на мастера душ. Тот некоторое время молчал, затем негромко произнес. «Ну что ж, приступим к перековке. Ивета, ложись вон на ту лежанку. Только сначала клятва». Франера вздрогнула, встала, подошла к черному кузнецу, и вложила свои руки в его огромные лапищи, произнесла клятву верности, подсказанную симбионтом и удивилась пробежавшему по телу холодному огню, ясно говорившему о том, что эта клятва не просто слова. Затем вздрогнула, нервно поежилась, подошла к указанной лежанке и легла на нее. Черный кузнец с одним коротким плетением усыпил девушку, покосился на во все глаза смотрящих на него магов и триаду, давно не доводилось работать у кого то на глазах призвал душу и веты положил ее на наковальню раздул горн достал молот и с размаху ударил начав преобразование уставшие до полусмерти крестьяне в широкополых шляпах стоящие по щиколотку в воде и обихаживающие рисовое поле услышали какой то шум и с опаской посмотрели на дорогу неподалеку Из-за поворота выехало пятеро самураев на огромных лошадях с мохнатыми ногами. Таких в этих местах мало кому видеть доводилось. Их разводили на севере Европы. Крестьяне опасливо переглянулись, надеясь, что на них не обратят внимания. Ведь самурай, ежели ему что не понравится, может и голову смахнуть. Вон Акаси из соседней деревни вот так убили ни за что. Одному из воинов, будь они прокляты, захотелось проверить остроту меча. Но повезло, самураи проехали мимо, даже не посмотрев на склонившихся в поклоне крестьян. Только один из них уже старик что-то сказал своим спутникам. «Да, совсем тут люд нищий», — ответил Кевин на реплику старца горы, обратившего внимание на оборванный вид крестьян. «В Багдаде небогато, но тут...» «А у вас дома?» — поинтересовался Али. побогаче будет проворчал бывший капитан стражи вспоминая зажиточные домики бюргеров Риханесбурга. «Нет, бедняков тоже хватает, но кто работать хочет, тому дело найдется и без куска хлеба не останется. Бургомистр у нас хороший, всегда старался людям помочь. А уж ежели голод случался, и за так людям зерно с городских складов раздавали, в Риханесбурге за последние 20 лет никто от голода не помер, не было такого». «Даже сирот презревали девчонок в монастырь женский отправляли, а пацанов в казармы стражи, там и росли, потом на службу шли». «Правильно!» — резко кивнул старец горы. «Я всех своих учеников тоже на улице подобрал, когда от голода загибались. Вырастил, натренировал, и гнилых среди них почти не было. Несколько раз, правда, ошибался, Малик, например». «Да, он совсем сгнил», — поморфился Наиль. «Ну да шайтан с ним погиб в бою, только учитель». «Что?» — повернул к нему голову тот. «Среди наших есть еще трое похожих. Им понравилось, когда подменыш детей и женщин резать отправил. Говорили, что, наконец-то, учитель от слюней ненужных избавился». «Вот как?» — помрачнел старец горы. «Кто?» — Фейсал, Хабиб и Кахир. — Ладно, подменыша задавим, поглядим, что с ними делать. Немного помолчав, старик обратился к Кевину. — Значит, Изаму последний раз ощущался в окрестностях города Нара? — Да, — подтвердил тот. — Мы в двух милях от того места, где он был перед тем, как исчезнуть. — Так может, убит? В то и дело, что жив. Мастер душ каким-то своим способом проверил. Точно жив, но найти его невозможно. Похоже, в каком-то изолированном месте сидит, где его никаким магическим поиском не сыщешь. Ежели стены с адамантитовым или мифриловым покрытием, так и бог не узнает, что там внутри. «Ох, чуйка моя говорит, что драться придется!» Задумчиво покачал головой Али. «Моя тоже!» Бросил на своего воспитанника косой взгляд старец горы. «Ладно, едем дальше». Грунтовая дорога велась мимо небольших, залитых водой рисовых полей, на которых горбатились оборванные крестьяне в соломенных шляпах. Они старательно кланялись боясь привлечь к себе внимание самураев. Спутникам до них дела не было, а расспрашивать их бесполезно. Будут только заверять в своей преданности, но ничего толкового не скажут. Вскоре впереди показался замок. Точнее, замком его можно было назвать только из-за высоких, сложенных из огромных валунов стен, из-за которых едва виднелась изогнутая, обычная для Япана крыша массивного приземистого здания. А вот это как раз было для данной страны необычно — Здесь даже перегородки между комнатами порой делали из бумаги. Кевин задал симбионту поиск, но никакой информации по этому строению в инфопакетах не нашлось, что было довольно странно. Выходит, во времена прежнего воплощения черного кузнеца его еще не построили. Но почему тогда информация не считывается из ментального поля планеты? Вот же замок виден глазами, но в ментале при этом его нет. Это как? Это кто же тут засел и как сумел защититься от ментального сканирования? Вопросы без ответов. Пока без ответов. «Ну ничего же себе!» — почесал в затылке Абдалла. «Что за шайтаново отродье здесь?» «Не спеши судить!» — оборвал его старец горы. «Вечно ляпнешь чего, а потом краснеешь. Может, тут наши союзники будущие?» В какой раз уже тебе повторяю, не делай поспешных выводов. Они чаще всего неправильны. Да, учитель. Действительно покраснел ассасин. Простите. За что? Едва заметно усмехнулся тот. Тебе страдать от своей глупости. Я могу на нее указать, а понимать или нет, твой выбор. И ответственность за него тоже твоя. Ладно, к делу. Как я понимаю... — повернулся он к Кевину. — Магия нам в разведке этого здания ничем не поможет. — Похоже, именно так, — подтвердил капитан. — Но можно вытащить из дома разведывательного кибера одной из высоких техноцивилизаций. Я видел такого там. Заинтересовался, спросил у духа. Он рассказал, что мастер душ как-то притащил эту штуку из своего очередного воежа. Малый кибер, мало того, что невидим для любого сканирования, так еще и вооружен, так что мало никому не покажется. плазмера первого класса и защитные поля. Летает, телепортируется на небольшие расстояния и прочее в том же духе. А главное, он крохотный, в кулак помещается. «Почти ничего из сказанного тобой я не понял», — покачал головой старец горы. «Не успел еще, видно, выучить нужные пакеты». — Только то, что есть штука с кулак размером, которая сможет разведать замок. Это так? — Да, причем все, что увидит, передаст нам на симбионты. То есть мы будем видеть и слышать происходящее там, словно рядом находимся. — Так бери срочно. Очень полезная штуковина. Нам бы такую раньше. Кевин кивнул и вызвал дух дома. Тот отозвался не сразу, а после объяснения, что нужно, некоторое время молчал. Видимо, запрашивал мастера душ. Затем невдалеке возникло небольшое туманное облачко, из которого выскользнул небольшой серебристый шарик и завис в воздухе. Все пять магов получили запрос на прямое подключение к их симбионтам. Капитан, уже успевший освоить кибернетику на начальном уровне, объяснил остальным, что надо делать, и задал разведчику программу действий. Воздух вокруг шарика заискрился, и он словно растворился. Исчез. Во внутреннем зрении каждого мага крепостная стена прыгнула навстречу. Шарик передвигался, как выяснилось, очень быстро. Он миновал ее поверху и принялся исследовать внутренний двор с высоты примерно шести локтей. Никого в пределах видимости видно не было, однако это еще ни о чем не говорило. Вокруг царила некоторая заброшенность, словно люди ушли из крепости пару декад назад и с тех пор в ней не появлялись. По углам намело ветром кучи мусора, у стены валялась дохлая ворона. «Выглядит заброшенным», — заметил старец горы. «И... что?» — насторожился Кевин. Тот явно заметил что-то, чего не заметил он сам. «Здесь не так давно сражались. Вон свежие сколы на камнях, а вон те порезы на деревьях явно от мечей». Кто-то очень постарался убрать следы боя, но не все из них заметил. Хороший следопыт сразу все поймет. А я смею надеяться, хороший. Вон там еще между камнями высохшая кровь, причем довольно свежая. «И что нам это дает?» «Ничего», — вздохнул старец горы. «Надо отправлять разведчика в здание». «Пожалуй», — кивнул Кевин. Повинуясь его команде, шарик облетел приземистое здание, но все двери были плотно закрыты, как, впрочем, и окна. Далеко не сразу удалось обнаружить под крышей достаточно широкую щель, чтобы проникнуть внутрь. Разведчик оказался в широком коридоре, в полной темноте, что для него, впрочем, значения не имело. Его датчики видели во всех возможных диапазонах, передавая магам уже обработанную и скином картинку. Странно. Даже более чем странно, но здание оказалось полностью пустым, ни одного человека в нем не нашлось. После подробного обследования удалось заметить только более теплый, чем остальные, участок пола. Вероятно, там был вход в подвал, сейчас плотно закрытый. Еще через полчаса было обнаружено вентиляционное отверстие, ведущее в этот самый подвал. Переглянувшись, маги отправили разведчика туда. Невидимый шарик проскользнул через довольно длинную трубу и оказался в помещении, освещенном странным сиреневым светом. Его испускали висящие в воздухе ребристые цилиндры, в которых сразу угадывалось изделие цивилизации совсем другого уровня, чем цивилизация Терры. «Вот так-так», — протянул Кевин. «Это кто у нас здесь такой? Не Энгис, точно». «А кто тогда?» Задумчиво посмотрел на него старец горы. Сейчас попробуем выяснить. Разведчик начал обследовать подземелье. В нем однозначно обосновались выходцы из какой-то довольно развитой техноцивилизации, поскольку у стен стояло множество перемигивающихся огоньками и разнотонно гудящих машин порой самого нелепого вида. На Терри ничего подобного существовать не могло, ни ее уровень, а значит, это опять кто-то извне. «Да что им всем у нас мёдом намазано, что ли?» — с досадой спросил неизвестно у кого Кевин. «Откуда они тут берутся и что им, гадам, нужно?» «Давай дальше смотреть!» — потребовал старец горы, тоже, похоже, задаваясь этими вопросами. Вдалеке виднелось свечение, и капитан повёл шарик разведчика к нему. По мере приближения технологический хаос, иначе назвать это нагромождение механизмов и электронных систем было невозможно, становился все более безумным, словно кто-то грубо соединил несоединяемое, пытаясь заставить работать аппаратуру, в которой почти ничего не понимал. Когда разведчик добрался до источника свечения, Кевин глухо выругался. Чего-чего, а такого он увидеть никак не ожидал. Посреди круглого зала находился покрытый рунами шестигранный, горящий багровым светом алтарь, на котором лежал обрубок человека без рук и ног. К нему тянулись пульсирующие жгуты, явно высасывающие из несчастного саму жизнь. За всем этим наблюдали четверо странных существ, двуногих, исковерканных каких-то черных ящеров с когтистыми лапами, которыми они то и дело сжали на рычаги и кнопки. Жгуты сходились на установленном в странном устройстве грубо ограненном полупрозрачном дымчатом кристалле. Каждая их пульсация отзывалась в нем туманными волнами. Обрубок человека при этом вздрагивал и надрывно стонал. Кевин присмотрелся к нему и зло выругался. Это был тот, кто им нужен, бесследно исчезнувший Ронин, Йошида и Заму.